Глава шестая В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить, «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его». Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утреннее заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда?» Благочестие ваше, как утренний туман И как роса скоро исчезающая Посему я поражал через пророков И бил их словами уст моих И суд мой, как восходящий свет Ибо я милости хочу, а не жертвы И боговедение более, нежели всесожжений Они же, подобно Адаму, нарушили завет И там изменили мне Галаат — город в запятанный кровью. Как разбойники подстерегают человека, так сборищи священников убивают на пути в Сихем и совершают мерзости. В доме Израиля я вижу ужасное, там блудодеяние у Ефрема. Осквернился Израиль. И тебе, Иуда, назначена жатва, когда я возвращу плен народа моего».